Глава 39. Новая жизнь. Герман с трудом ориентировался во времени. Вероятно, прошло несколько дней, в течение которых он постепенно приходил в себя. Разрозненные обрывки знаний и воспоминаний порядочились, формируя более или менее складную картину его прошлой жизни, из которой, в свою очередь, создалось представление о его настоящем. Однажды вечером после ужина, когда он с отрешенным видом брел по парку, К нему подошла молодая женщина, судя по одежде, тоже пациентка клиники. «Надо поговорить. Давай-ка отойдем в сторону», — закаучески сказала она и потянула его за рука в боковую аллею. Герман немного смутился от неожиданной фамильярности, но последовал за ней. «Ты что, скрываешься? Почему тебя перевели в другой корпус?» «Здравствуйте, мы знакомы. Извините, вы меня знаете?» — Эй, да ты реально умом тронулся, знакомы ли мы? — Да я знаю о тебе и о твоей жалкой жизни больше, чем кто-либо в этом проклятом заведении. Я почти два месяца была твоим исповедником, психотерапевтом и нянькой, потирающей сопли в одном лице. А теперь ты изображаешь, будто первый раз меня видишь. — Я вас, кажется, помню. Вы Эльза, подруга моего знакомого, журналиста. — А ты кто? Девушка посмотрела на него с подозрением. — Я Герман. Я известный блогер, попал сюда всего несколько дней назад. Так что вы меня с кем-то путаете. Похоже, ты настоящий шизик. Знаешь, что у тебя раздвоение личности? А ты кто, доктор? Диагнозы ставишь. Ты сама ненормальная, растут, лечишься. Я здесь, за три жалкие попытки суицида. В остальном же я здорова, а пока жила в клинике, научилась разбираться в психах получше многих докторов. Вот только с тобой, похоже, прокололась. Поверила, что ты нормальный и находишься здесь по глупости». «И долго ты мне верила?» «Два с лишним месяца. Ты что, совсем ничего не помнишь?» «Так, отрывками, как будто это было не со мной», — сказал Герман неопределенно. «Странно. Люди с созданием личности обычно не в курсе о своих других воплощениях». «Ты меня точно не разыгрываешь», — спросил Герман, а про себя подумал. Когда вокруг столько шизиков, никого нельзя воспринимать слишком всерьез. Молодая женщина некоторое время молча изучала Германа. Ладно, у нас куча времени, я тебе все расскажу. А между вами, между нами было что-нибудь, все-таки два месяца? Обломайся, я не настолько ветрена. Вчера журналистам, журналистом, сегодня с блогером. За кого ты меня принимаешь? Она рассказывала до самой темноты, пока санитары не отправили их по палатам, пригрозив дополнительными процедурами. Они расстались, надо договорились встретиться на завтра, сразу после утреннего обхода врача. Герман вернулся в свою палату в полном смятении чувств. Он еще не успел смириться с последствиями аварии на сфере, а тут такое...